Глава 19. Проснулась лишь после обеда ужасно разбитая. Зато бал прошёл весело, и всё благодаря Скайну. Надо найти этого проказника и отблагодарить. С добрым утром, леди, поприветствовала Марта, я от неожиданности вздрогнула и схватилась за сердце. Что-то не так, леди? Ты напугала меня, призналась я, пытаясь отдышаться. Простите, леди, я пришла помочь вам подготовиться к дневному променаду. В саду накроют столы с горячими напитками и уличной едой, поэтому все гости стекаются туда. И я могла пропустить такое? Нет-нет. Если наслаждаться жизнью в этом мире, то на полную катушку. Правда, недолго. Выйду, прогуляюсь, перекушу и поднимусь в библиотеку. Если ничего не удалось найти в академической, то в библиотеке Владыки обязательно что-нибудь обнаружу. Не зря ведь о ней говорила ректоресса. Для прогулки Марта предложила мне бирюзовое и непышное платье из атласа с рукавами-фонариками. Странное дело, но платья, что здесь были, действительно подходили к моей внешности, но совсем не в это. И какие это были платья, роскошные, достойные самой императрицы. И все-таки кто подготовил для меня этот гардероб, если не граф Арукский? Неужели то, о ком нельзя думать? Нет, теперь можно идти. произнесла я, дотронувшись пальцами до распущенных локонов. «Вы не будете ждать жениха? Он с утра рвется к вам». «Не хочу встречаться с ним», — призналась я, стрельнув смущенным взглядом в горничную. «Спасибо тебе. Ты можешь быть свободна». «Хорошо, леди, вечером вы звоните в колокольчик на стене, я приду, чтобы помочь вам подготовиться к звездному балу, особому празднику истинных пар». «Точно. Сегодня ведь звездный бал». Разговор двух студенток в библиотеке вспомнился ярко. Видят тебя, Арика, твой дядя возьмёт тебя с собой во дворец. Там будут проходить самые торжественные мероприятия. Чего только стоит звёздный бал. Там ведь тоже будут все в масках, как у нас в академии. Только там без искорок? Зато там есть нить судьбы, поделилась первая. С её помощью половинки найдут друг друга. Правда, не все, а лишь те, между которыми уже установилась прочная связь? Спасибо, Марта. — взбудоражно ответила я. — Значит, сегодня Лайт поймет, кто его настоящая истинная. Последний раз, взглянув на себя в зеркало и мысленно пожелав себе удачи, я направилась к выходу. Но стоило мне подойти к двери, как та сама распахнулась. — И вот-то! — прорычал стоящий на пороге Невил. — Ты где была? Выглядел, надо сказать, граф неважно. Помятый, недовольный. Кажется, кто-то вчера тоже увлекся алкоголем. — Ваше сиятельство? Произнесла горничная, поклонившись: "Леди, тель ещё не готова. Быть может, вы переоденетесь и вернётесь через 10 минут?" Граф бросил на горничную недовольный взгляд, но принял её доводы. Поэтому, пыхтя от гнева, словно самовар, он вернулся в свои покои. Я же схватила белую шубку и улыбнулась Марце. "Спасибо". Сад оказался настоящей зимней сказкой, сошедшей с картины о XVIII веке в Царской России. Гости неспешно прогуливались по аллеям, любовались деревьями, саулки, на которых создавали перезвон, да не хотячный, а мелодичный. Сочарованные. Здесь яблоку негде было упасть, поэтому чудо, что меня нашёл Скейн. Снежный подхватил меня под руку и влёк к столу с ароматными запечёнными яблоками и вишнёвым глинтвейном. Ты ещё жив? спросил я у него, когда парень подал мне одно из яблок на деревянной шпажке. Твой дядя обещал тебя убить. Он меня любит, подмигнул парень. К тому же наш род слишком малочисленен, чтобы так легко избавляться от его представителей. А сколько снежных помимо тебя, владыки, и твоего отца? Прямых потомков, кажется, еще четверо. Тех, кто наследовал фамилию рода. Но, как я уже говорил, все женаты. Ответил Скайн. Есть, конечно, другие родственники, но они по женской линии. В роду снежных рождается удивительно много девушек. Я кивнула и бросила взгляд в сторону. Яблоко стало кислым. По крайней мере, так показалось. Потому что там расточая улыбки стояла Ивэтта, в шапке с меховой оторочкой, белой, расшитой голубыми нитками дублёнке и высоких сапожках в тон к ней. Владыки рядом мне было, но при этом Ивэтта всё равно привлекала всеобщее внимание. Все хотели с ней познакомиться. На меня девушка не смотрела. "Может, она, а поил, дядя? Как ты в прошлом году?" неожиданно предположил Скан, бросив на меня задумчивый взгляд. Вообще, кстати, странная тема. Почему в прошлом году ты использовала зелье, когда на самом деле являешься его истиной? Почему ты в этом так уверен? Я видел, как он на тебя смотрит. Произнес снежный абсолютно серьезным тоном. Ошибки быть не может. Может, не может. Скайн, а скажи мне, если владыка откажется от истины, его волосы вернут тебе изначальный цвет? Не сразу, просто новые волосы будут отрастать, черные. Поэтому многие снежные подстригают волосы коротко. Я протила внимание на стрижку Скайны. Не смотри так на меня. Мне просто неудобно с длинными. Ты знаешь, как тяжело их мыть. Я рассмеялась. Да, я представляла. У самой волосы были до талии. Впрочем, у Иветы тоже достаточно длинные, до лопаток. Вспомнилось, как я посмотрела в зеркало в этом мире в первый раз и ужаснулась. Всё-таки непривычно иметь не свою внешность. Теперь то, что случилось 2 недели назад, вспоминается как сон. Странный, незнакомый сон. Помню и в это в моём обличии, когда очнулась с головной болью, как она что-то говорила. Хотя подождите, как говорила она, не что-то конкретное. Я постаралась получше припомнить её слова. Магия утерянного ледяного народа или утерянная магия ледяного народа? Как же там звучало правильно? Скайн, неожиданно спросила я. Ты говорил, что фей в этом мире давно не существует. Очень кивнул парень, около ста виков, если не больше. Так давно, прошептала я. А у них была магия. Да кто ж знает, с улыбкой спросил парень. Ты час снежный феей из сказки. Дополне ничего не известно. Но ведь в сказках может быть хоть капля истины. С улыбкой спросила я и отложила недоеденное яблоко. Мне нужно в библиотеку. Скай не стал меня задерживать, лишь проводил обратно во дворец, а потом откланялся. Окей, которого я попросила показать библиотеку, окинул меня удивлённым взглядом и перепрочил горничной. Миловидная девушка без труда проводила меня в обитель знаний, занимавшую целых два этажа. Длинные стеллажи с лестницами на колёсах, удобные диванчики и круглые столы — всё в лучших традициях древних библиотек. Я застыла, услышав голоса, и спряталась за колонной. Я встречался с Реводовиром. Тихий, едва слышный мужской голос, и вслед за ним шаги, двое вошли в библиотеку. Я узнала голос Ордаана Ониксова. Я его слышала на площади, а вот второй преследовал меня во снах, Лайт Снежный. Да, сейчас он пытается найти древнейшую историю, но передал нам новости. Что он сказал? Магия не потусторонняя. Продолжил Снежный. Это магия нашего мира. Давно забытая магия, поэтому наши догадки подтвердились. Дан. Лайт прервался, заметив или почувствовав меня, и резко обернулся. И вот-то. Я вышла из своего укрытия и смущенно улыбнулась, сделав кое-как Никсон. «Я не хотела послушивать, честно. Вы можете взять с меня ещё одну клятву о молчании?» «Ещё одну?» — удивился Владыка тьмы, бросив взгляд на друга. «Был дело». Мыкнул Лайт и протянул руку. «Дай свою руку, сниму клятву». «М-м-м, mm -hmm. да мне не жалко. Я показала Лайду запястье, на котором теперь узор клятвы стал узором браслета. Выглядело красиво и необычно. Судя по тому, как переглянулись драконы, необычно это было и для них». «Ты что-то делала с этой клятвой? Пыталась её снять?» «А это возможно?» Приподняла я брови в изумление. «Что-то с ней не так?» «Пока не знаю». Пробормотал Лайт и отпустил мою руку. «Только старайся никому не показывать этот узор, хорошо?» «Без проблем, владыка. Ну, раз вы здесь, могу я с вами поговорить?» «Если ты о вчерашнем, то не волнуйся. Скайн жив, а алкоголь от тебя я потребовал спрятать». «Что?» «И взгляд такой хидный». Явно ведь подтрунивает. Вот совершенно не понимаю его. Ваша снежность, я не Ваша снежность? Удивился император, перебив моё оправдание, и задумчиво потёр подбородок. Интересно. Думаю, нам пора. Признёс Лайтики в нольне. До встречи в это. А поговорить? Но как остановишь мужчину, если он хозяин в собственном дворце? Открыл портал и ушёл. Смылся. Сбежал. Совершенно не хочет со мной разговаривать. А ведь я надеялась расспросить об этих загадочных феях. Конечно, вероятность того, что моя догадка верна, близится к нулю. Но чем, чёрт, не шутит? Нужно искать. Я направилась с этим намерением к стеллажам. «Снежные феи в южный источник», — забормотала я, проходясь глазами по корешкам. «Как же я вас найду?» Так, и в это говорила об утерянной магии ледяного народа. Или о магии утерянного ледяного народа. «Если первое, то моя догадка может оказаться правдой, а если второе, драконы и какая-то их утерянная магия, удастся понять, будет зацепка. Может, есть хоть какой-то способ хотя бы ненадолго прервать заклинание». «Снежинка...» — тихо позвала я. «Ты мне показывала когда-то книгу, о которой упоминал владыка. А можешь найти еще раз?» Но таинственная магия молчала, поэтому пришлось идти искать самой. «Снежинка...» Среди книг были просто древние манускрипты, которые меня и заинтересовали. Я искала исторические хроники, пересматривала множество рукописей, но никак не могла определить, о ком говорила Иветта. Я боялась ошибиться и потратить время. А если она говорила о королевских песцах? Или у льдиных драконов была какая-то особая магия? Что я имела в виду тильт? Перешла в раздел «Сказок». Учитывая, что все они казались мне незнакомыми, пришлось читать каждую, вылавливая намёки. Я просидела несколько часов без толку, пока в одной из книг не нашла сказку о девушке, потерявшей память. Это была романтическая сказка. Ледяной дракон, давний враг снежного народа фей, нашел в горах маленькую фею и пригрел. Когда фея сменила облик на истинный, дракон влюбился и признал в ней истинную пару. Но буйная снежная магия не дала им быть вместе. Однажды ночью девушка овладела ярость, и она убила своего возлюбленного. А когда осознала все, покончила с собой». Сказка оказалась грустной, толком из нее я ничего не могла почерпнуть, кроме того, что феи были врагами драконов. Почему? Что они не поделили? Еще меня заинтересовал момент со сменой облика. Что, если я оказалась права, и в это нашла заклинание, относящееся к древней магии народа фей? В библиотеке я засиделась до вечера, пытаясь найти еще упоминания. Сказки повторялись, но нужной информации я так и не нашла. Магические светильники погасли, но зажегся один над моим столом. Я не могла бы понять, что я не могла бы понять, Точнее, я сначала подумала, что это светильник, пока не поняла, что... Это же моя снежинка. «Привет, подставщица!» — с кровожадной улыбкой произнесла я. «Кто тебя просил делать у статуи мое лицо, а? Ты понимаешь, как это опасно? Ведь сейчас под моей внешностью прячется и в это. Для него это стало подсказкой». Снежинка сделала круг, будто посыпая голову пеплом. Впрочем, я совсем не злилась на нее. Даже злость на владыку прошла. Сердце подсказывало, что не просто так он продолжает мне улыбаться и бросать тёплые взгляды. Если это я, конечно, себе ничего не надумала, однако на душе всё равно было тревожно. Ладно, что сделано, то сделано. К тому же, ты мне очень помогла в общенике, Сильт. Ну, послушай, помнишь, когда-то давно ты мне показывала книгу, Древнейшая история. Тогда я не уделил ей должное внимание, но сейчас обещаю исправиться, если она есть в этой библиотеке. Я бы и не вспомнила о ней. Если бы не услышала из уст владыки, снежинка бы то обрадовалась и закружила над столом. Из ниоткуда материализовалась древнейшая история, удивительный раритет. Прочие мои вопросы интересуют меня в последнюю очередь. Если Лайт ищет эту книгу, возможно, в ней найдутся ответы на многие вопросы. А если ответы найдутся, я смогу предоставить их его снежности. От нетерпения у меня даже пальцы закололо. Спасибо, шипнула я снежинке. Я открыла первую страницу, на которой была изображена прекрасная девушка, кружащаяся в снежном вихре. Странно, я ожидала увидеть дракона. Хотя в ображении быстро нарисовала именно меня в этом снежном вихре. А если это снежная фея? Интересно, а не эту ли книгу нашла Иветта? Есть ли здесь что-то о южном источнике? Я перелистнула на содержание и едва не подпрыгнула на месте, когда оказалась права. Вот она. Страница 153. Нужная страница искала подрагивающими, да ещё и два ощущаемыми из-за прилива магии пальцами. Надеюсь, что моя цель близка. Тайна Ивэтт это ключ ко всему. С его помощью я смогу шантажировать девушку и вынудить её отправить меня домой. Да ещё возможно, помогу вернуться к нормальному состоянию тех заледеневших девушек. Так сказать, отправлюсь домой с лёгким сердцем. В южный источник Запечатанный магический источник коварный и хитрый. Прочитала я, удивivшись, что об источнике говорят как о разумном существе. Сжала пальцы на левой руке, так как их нестерпимо кололо, и продолжила. Он открывает безграничную силу тому, кто готов её принять, но цена этой силы слишком высока. В неумелых руках безграничная сила в юге вырвется на свободу и поглотит весь мир, что является его высшей целью, созданной по чудовищной ошибке. Он долго управлял своими создателями, пока однажды. Привет. Я вздрогнула и резко подняла взгляд, увидев темноволосого мужчину с ярко-зелеными пронзительными глазами, будто светящимися изумрудным огнем. Подсознательно отодвинулась на стули назад, испугавшись неожиданного гостя библиотеки. Было в нем что-то потустороннее и ужасно опасное. Привет, «Привет произнесла настороженно. Ты кто? Дэймон. Осклабился мужчина, и я едва со стула не упала. «Из тонкого мира, Ривадавир!» Рива и осеклась, вспомнив, что о нем говорил Лайд, и удивленно произнесла. «Твое имя читается в обе стороны». «Удивительно тонкое замечание», — кивнул демон. «Я ищу как раз ту книгу, что ты читаешь. Не поделишься?» «Но если он на стороне Лайда, то почему бы и нет?» Я уверенно кивнула и уступила место, пересев на край диванчика. Реводовер расположился рядом, подтянул к себе книгу, а потом бросил на меня задумчивый взгляд. «А ты почему здесь, а не на балу?» «На балу?» — изумилась я и тут же вспомнила. «Сегодня же звездный бал, точно!» Я даже подскочила на месте. «Это ведь шанс, отличный шанс показать Лайду, кто на самом деле его истины!» Как же я могла об этом забыть? Зачиталась и совершенно вылетела из головы. Мне пора. Постой. Остановил меня демон и сложил руки на груди, откинувшись на спинку дивана. А той случайной нити, о щенной, которую Лайт просил меня найти. Я сначала отказался, так как не люблю вмешиваться в дела сердечные, но потом оказалось, что Лайт и сам уже нашёл наречённую. Нашёл, со вздохом ответила я, чувствуя, как щёки вспыхнули. Но не меня. Прости, мне нужно бежать. Пожалуйста, никуда не забирай книгу, я обязана её прочитать. «Немного позже». «Ну что ты?» — осклабился демон. «Как я могу украсть книгу? Я ведь приличный демон». И такой блеск был в его глазах, что я сразу поняла, вред и не краснеет. Но сейчас мне было не до этого. Мне действительно нужно бежать на бал, что я и сделала. Разумеется, сначала вернулась в свое покое, чтобы переодеться. Коридоры дворца пустовали, зато откуда-то из глубины раздавалась музыка. Бал в самом разгаре, и там не хватало только меня». но до покоев я добежать не успела. Передо мной выступил граф Арукский, схватив за руку. «Где ты была? Я тебя весь день ищу!» «Совсем страх потеряла, маленькая мерзавка!» «Ваше сиятельство, имейте хоть каплю достоинства и прекратите сыпать оскорблениями!» — осмелела я. «Иначе я могу случайно проболтаться его с нежностью. Откуда у вас такая интересная магия?» Граф застыл, а я же поняла, что попала в точку в своих омозаключениях. Сначала я подумала, что это я получила магию из вьюжного источника. Ведь открылась она у меня после пещеры. Но тогда почему со мной происходили странные события ещё до этого? Пальцы ведь покалывало и раньше. Как тогда в разгромленной аудитории, когда владыка прикрыл меня своим щитом. Значит, моя магия к вьюжному источнику не имеет отношения. Да и те слова на потолке. Я ведь не успела их прочитать. Меня отвлёк своим рыком Бо Пи. Скорее всего, именно его я видела. Именно он меня спас от злой магии. Тогда получается, что в южный источник открыл кто-то другой. Например, граф Арукский. Он внезапно помолодел, да и магический фон ухудшился из-за источника, а не из-за меня. Просто эти события совпали. Хотя удивительно много совпадений. Быть может, я тоже как-то связана с в южном источником. Не зря же ведь он призвал меня к себе. «Если собираешься утопить меня, то пойдешь ко дну со мной вместе, запомни». Я ведь тоже прекрасно знаю, что им на ты хотел найти в южный источник распечатать. Просто я тебя передел. И я знаю, к чьему роду ты принадлежишь. Если узнает владека, то она навсегда сотрёт тебя и твой род с лица этого мира. Он выдохнул это зло с подтекстом. Яжным мгновением усхивалась. Это к какому же роду принадлежит и в это, что владека должен её ненавидеть. Эспогалес по своему растянил моё молчание Невил. «Правильно, девочка, бойся меня, потому что страх — хорошее качество. Еще немного, и ты станешь моей супругой, мы вместе разделим магию в Южного Источника, и тогда исполнятся и мои мечты, и твои. Так что я к тебе очень добр, дитя!» Меня передернуло от его ласкового тона и пальцев, сжавших мой подбородок. Граф заметил мою неприязнь, потом толкнул дверь комнаты. Сам он войти не мог, но, схватив за руку, швырнул внутрь меня. «Посиди здесь. Может, поумнишь. Родовая магия в помолвочном кольце уже начала привязку и закончится все в Серебряную ночь, когда мы скрепим наш союз и возродим в Южный Источник. А до тех пор ты будешь пленницей». Дверь захлопнулась, отрезая меня от мира. Я тут же бросилась вперед, дернула ручку, но тщетно. Вот же, старый маразматик. Значит, ив это не главная злодейка, и она тоже жертва в руках графа. Или же он только думает, что главный в этом гамбите. Нужно как-то выбраться отсюда. Думай огне, думай, ты сможешь. Взгляд зацепился за колокольчик на стене. Но, ну, конечно, Марта ведь учила, что если позвонить, то она придёт, что я и сделала. Вот только бы выйти отсюда. Мироздание словно услышало моё стенание, потому что дверь распахнулась, но на пороге была вовсе не та Кого я надеялась увидеть?